Глава 20. Наши войска во многом похожи. Оба имеют мощную передовую линию ближнего боя. У меня бронеходы, у них стальные големы. Много сходства во второй линии. Мои шаманки накачивают варваров яростью, их медные големы заряжают болванов энергией. На третьей линии у нас убойные баллисты, у них трехметровые титаны с заплечными катапультами. Леонид говорил, что Корпа переобулась, когда потерпела от нас поражение. Сильно подозреваю, что переобулась она по нашему образу и подобию. Мы схожи даже в том, что оба войска практически не владеют магией, но сами при этом от магии хорошо защищены. И, наконец, последнее по счету, но не по значимости. Големский клан не уступает нам в навыках построения, Они напоминают единый часовой механизм с полной синхронизацией каждой шестеренки. И все же, все же. При всей схожести этот корповский панцер-ваффе отчетливо ощущается нашим полным антагонистом. Наше построение — текучий живой хоровод, круг, символизирующий Солнце и движение. У них четкий механистический квадрат, неестественные для природы прямые углы и прямолинейные вектора перемещений. Наша основа – ярость, бурлящая сила жизни. Их основа – энергия мрачных ритуалов, боли и страданий. Энергетический вампиризм, приводящий в движение неживую материю. Не тратя время на зондирование, пристреливание, прощупывание и прочие предварительные ласки, големы сразу приступают к активной боевой фазе – лобовой атаке. Передвигаются железные механоиды не очень быстро, но тут быстро и не надо. Арена не длиннее футбольного поля. Пока войска не пришли в соприкосновение, мой личный приоритет – дальнобойные титаны. Баллисты впервые заряжены не на огненный площадной урон, а потому просто обозначить им сектор обстрела на этот раз недостаточно. Для поражения цели придется переходить в режим артиллерийской дуэли. Выбираю центрового трехметрового болвана. Прицеливание, тремя орудиями по цели «Огонь». Один снаряд чиркает по титановому плечу, рикошетит и уходит в молоко. Два других попадают точнее, но броня не пробита. Четвертое орудие по той же цели «Огонь». Тяжелое копье с шестигранным наконечником попадает точно в центр големской груди. Проминает толстую титановую пластину. Увы, пробоя снова нет. Скреплю зубами и отдаю приказ на удар пятым орудием. Но выстрелить оно не успевает. Титаны влепили по нам ответку из заплечных катапульт. Они хоть и металлические болваны. Однако в уяснили, что баллисты представляют для них наибольшую угрозу. Десяток шаровых молний накрыл мои артиллерийские порядки. Сами баллисты от молнии урон получили небольшой, а вот шаманок затрясло, будто в припадке. «Ксюша, лечи артушек! Дикар, усиление на них же!» Время утекает, как вода в песок, Передовая линия остальных големов все ближе. Искрящиеся змейки электрических разрядов пробегают по их телам, как показатель накачки дополнительной энергии. Через пару секунд начнется замес, мне придется переключиться на линию соприкосновения и станет не до артиллерийских дуэлей. А ни одной цели по-прежнему не поражено. Под направленной волной исцеления шаманки почти восстановили самоконтроль. Их еще изрядно потряхивает. Волосы стоят дыбом от статического электричества. Но пятая катапульта все же выполняет отданный ранее приказ. Еще одно бронебойное копье, хищно сверкнув на солнце точенным наконечником, всаживается в грудину недобитого титана. Есть пробитие! И тут же активируется эффект от гномовского амулета. Как там было в его описании? Дополнительный урон, сильный ожог внутренних органов, сработало как надо. Управляющий кристалл титанида, я так понимаю, выжгло напрочь. Голем замер в неестественной позе, как мертвая груда металла. Значит, на одного такого титанового механоида требуется залп из пяти баллист. Быстро разбивая два десятка своих орудий на четыре пятерки. Смотреть, как отстреляются остальные, времени уже нет. Всего титанов было десять, осталось девять. Если не случится форс-мажора, в артиллерийской дуэли мы должны победить. Переключаю внимание на переднюю линию. Стальные болваны добежали и сшиблись с бронеходами, огласив округу кастрюльным грохотом. Пошла рубка. Артиллерия, стрелки, поддержка — все это важно, но до тех пор, пока держится передовая пехота. А я уже вижу колоссальную проблему. Медные големы второй линии непрерывно заваливают мои ряды маленькими пляшущими молниями которые не столько причиняют урон, сколько лишают подвижности. Они выбивают у нас из-под ног один из краеугольных камней боеспособности, непрерывную круговую ротацию бойцов с передовой позиции. В условиях долбежки электрическим током хоровод фактически остановлен. Пошел отщелкивать счетчик потерь моего войска, а ведь сражение едва началось. Отдаю сотникам приказ организовать ротацию отдельными группами. Большой хоровод распадается на множество маленьких, но хоть какое-то движение. Как только удается восстановить контроль над телом от высоковольтной трясучки, потрепанные бронеходы сразу отходят, уступая место стоящим за их спинами стрелкам. Наши стрелки в основе все те же копейщики. Они с легкостью меняют непрофильный лук, но профильное копье. Хорошо, что Леонид не пожадничал и закупил полную тысячу шестигранных наконечников. Войско начало приспосабливаться, задвигалось тонкими неровными ручейками, пропуская на передок свежих бойцов с тыла и позволяя сильно побитым отползать под Ксюшин целительный зонтик. Правда, из-за нарушенной логистики Добрая четверть стрелков вынуждена перешла в пехоту ближнего боя, а большая часть бронеходов топчется без дела. Не беда, будем считать их резервом. Учитывая скорость потерь, резервы вступят в бой довольно скоро. Впрочем, стальные чушки тоже не так уж неуязвимы. Шестигранный штык не пробивает их с первого раза, как и с пятого, и с десятого, но двенадцатый, пятнадцатый удар пропарывает сверхпрочную консерву и всаживается внутрь. кроша хрупкий кристалл. Нахватав урона, остальные големы тоже начали выходить из строя. Это в первую минуту боя они казались неубиваемыми. Теперь статистика потерь начала выравниваться. Во всяком случае, их натиск мы держим. Выдыхаю и перевожу внимание на дальнобойщиков. Шаровые молнии титанов уступают баллистам по точечному урону, но стреляют чаще. К тому же големы учатся на ходу. Они перестали разбрасываться и теперь также сосредотачивают урон на одном орудии. По итогу второй минуты счет равный. Они потеряли четырех, и мы тоже. Учитывая, что баллист у нас исходно вдвое больше, положительный прогноз по арт-дуэли переходит в твердую уверенность. 16 баллист шестерых титанов уделают. А вот где перекос не в нашу пользу, так это во второй линии. Казалось бы, медные големы не столько бойцы, сколько средства поддержки. Но они шарашат электричеством, разрушая комфортный для нас рисунок боя, тогда как мои стрелки отрабатывают с минимальным КПД. Даже при наличии усиливающих амулетов, хоть какой-то результат показывают только полсотни арбалетов с функцией бронебоя. Арбалеты обычные, а тем более луки, работают с неприемлемо низкой эффективностью. У меня есть в загашнике не идейка даже, а, скажем так, соображение, результативность которого я оцениваю как сомнительное. Но, видимо, пришло время испробовать и такой вариант. Я могу перевести стрелков на работу короткими очередями из трех выстрелов, что само по себе даст скорее негативный эффект, потому что быстро выпустив три стрелы, стрелок уйдет на минутный перекур. Столько времени потребуется на перезарядку. Это долго, то есть общая скорострельность понизится, зато короткая очередь отстреляется в одну точку. А суть идейки в том, что пущенная очередью стрелы можно снабдить разными магическими эффектами. Допустим, первая стрела — огонь. Она пусть даже не пробьет, но в момент соприкосновения мгновенно нагреет атакуемую поверхность. Следующая за первой — мороз. Там мгновенно охладит. А что произойдет с нагретым металлом, если его мгновенно остудить? Он станет еще тверже, но при этом станет хрупким. И здесь скажу прямо, слабое место моей теории. С физикой металлов я знаком уж очень поверхностно. Вот та же медь, к примеру. Вроде бы тоже металл, но я прочитал, что после резкого охлаждения она, наоборот, станет мягкой. И тем не менее, что для хрупкого, что для мягкого, если третья стрела будет бронебойной, Одним словом, надо пробовать. Отдаю стрелкам приказ переключиться на резервный протокол. Отдельно командирам стрелковых взводов даю уточнение. Вдвое сузить сектор обстрела для повышения кучности стрельбы, а также предельно синхронизировать одновременность залпа, чтобы стрелы с нагревом пускались одновременно, а затем одновременно пускались стрелы с заморозкой а затем, чтоб одновременно стартовали стрелы с бронебоем, ибо мороз и солнце, и последующий «день чудесный» без точной координации температурных воздействий шансов не имеет. Один за другим стартуют три залпа. Огненный вал, ледяной шквал, град, бронебой, металл. Ну, есть результат. Есть. И даже существенно превосходит мои робкие ожидания. Свыше 70 медных чайников получили пробоину и замерли, превратившись в дорогостоящий металлолом. Стрелки на целую минуту теперь не удел, придется ждать перезарядки. Но я думаю, следующий миксовый залп будет еще эффективней. Немало уцелевших медных големов получили серьезное повреждение, добить их будет проще. Быстро пересчитываю прогноз по потерям с обеих сторон и впервые с начала боя оцениваю наши шансы на победу как вероятные. Да, потери будут огромные, но главное — победить. Однако механоиды по всему судя тоже умеют прогнозировать и резко меняют тактику. Медноголовые перестают заваливать мою пехоту микромолниями, что, в общем, оправдано. Полностью лишить нас подвижности им так и не удалось, и всю свою энергетическую мощь перенаправляют на накачку стальной пехоты. Если до этого по телам стальных големов пробегали частые змейки голубоватых разрядов, то теперь они целиком окутаны искрящим электрическим полем. Стеклянные глаза стальных бойцов наливаются неестественным фиолетовым угрожающим светом, а их тела Начинают гудеть, как трансформаторы, под запредельными нагрузками скакнувшего напряжения. Они перешли в какой-то форсированный режим. Скорость и сила ударов возросла раза в полтора. Это просто жесть. Мои парни валятся, как спелое колосье. Скоротечность боя повышается настолько, что хоть как-то успевать реагировать, я могу только в программном режиме Кыра. Переключаюсь на свою математическую ипостась, обсчитываю, просчитываю, выбираю оптимальный ответный ход. «Иваныч, левый фланг, бей медных!» Я выложил своего козыря не раньше и уж точно не позже, чем следовало. Порядки атакующих големов смешались, открыв возможность прорыва ко второй медной линии. Другого шанса переломить ход сражения просто не будет. Чтоб помочь пожарным штурмовикам пробиться через стальной заслон, шлепаю по левому флангу яростью орды, добив полтора десятка потрепанных големов. Ну, хоть так. Я боялся, наше сильнейшее заклинание вообще не даст эффекта. С воплем «Пуля дура, а штык молодец» Иваныч бросает в прорыв своих ребят. Сам он при этом решил не брать в руки копье. Он мечник, для него копье — непрофильное оружие. Паладин размахивает чем-то средним между пожарным багром и шахтерской киркой, где только раздобыл такое. Полутораметровое древко и крюк на конце, которым он цепляет за шею медного болвана и ловко опрокидывает на землю. Механоид пытается встать, но сделать ему это так же трудно, как закованному в латы рыцарю. И я подозреваю, Иваныч ему этого не позволит. Он размахивается своим удивительным оружием, которое мне удается рассмотреть. Если не брать во внимание слишком длинную рукоять, оно действительно чем-то напоминает кирку. Только один шип удлинен и загнут в крюк, а второй прямой и хорошо заточенный. Иван с хеканьем долбит по грудине голема, как по куску породы на руднике. Один удар. Второй, четвертый, есть пробитие. Голем выпускает электрический дух и замирает. «Делай, как я!» — кричит Иваныч страшным голосом, и штурмовики кидаются повторять его трудовой подвиг. Применив умение рывка, они по трое-четверо налетают на болвана и с грохотом роняют. Пока Голем копошится в пыли, пытаясь подняться на ноги, Парни долбят по нему тяжелыми копьями, нанося удары сверху вниз. Они напомнили мне кадры из хроники, когда рыбаки долбили пишнями прорубь в льду. Иваныч Молочина нащупал у болванов прореху в доспехах. Поголовье медных котелков начинает стремительно сокращаться. А вместе с этим снижается интенсивность подзарядки стальной пехоты. Это возвращает нам шанс на успешный исход. Артиллерийская дуэль закончилась в нашу пользу. Титаны выведены из строя, а у нас 12 баллист осталось в строю. По медным или по стальным? Решаю, что медных и так добьют, а вот стальные механоиды убиваются плохо. Значит, по стальным. К тому же они и сами пытаются прорваться к баллистам. Чтобы предотвратить прорыв, вооруженные обрядовыми клинками шаманки вступают в бой, затыкая дыры в обороне. Резервов у меня не осталось, На стального голема кидаются по несколько шаманок сразу, как львиный прайд на носорога. Их кинжалы бессильны против брони, но пластунские амулеты с эффектом проникающего ранения позволяют наносить небольшой урон по управляющим кристаллам даже без пробития. Урон небольшой, но частый. Шаманки кинжалами высекают искры из големских тел с чистотой швейной машинки. На получав сотню таких ударов, кристалл все же выгорает, и голем подтухает. К сожалению, размен получается невыгодным. Три шаманки на одного стального голема. Сражение перешло на тот уровень всеобщего замеса, когда попытки управлять войсками становятся бессмысленными. Нас осталось слишком мало. Никто больше не уступает товарищу место на передке, чтобы поддохнуть и подлечиться. Потому что некому подменить, сражается каждый. Я стреляю из лука, выцеливая наиболее потрепанных големов. Стараюсь выводить из строя тех, кого можно вывести с наименьшими затратами». Так предписывает мырхокыровская логика. Перелом сражения наступает, когда штурмовики добивают всех медных и переключаются на стальных. Лишенные подзарядки болваны, оказавшись в окружении, быстро сливаются. У меня нет сил радоваться победе. К тому же такой ценой победа нам еще не давалась. В строю осталась пятая часть войска. Иваныч, ты как? окликаю паладина. «Укатался, как на горках», устало отвечает Иваныч. «На сбор добычи силы остались? На святое дело силы всегда найдутся». Добыча хоть и оказалась однотипной и падала, увы, далеко не с каждого болвана, однако порадовала несказанно. Даже настроение поднялось. Листы титановой брони легкие и очень прочные. Это ж просто праздник! И главное, титановые листы валились не только с титановых големов, но и с медных и стальных тоже. Как будто все металлическое войско нагрузили самыми крутыми ремкомплектами. Впрочем, чему тут удивляться? Корпа и так продавила себе в игре суперкрутую фракцию. Было бы совершенно несправедливо, если после такой тяжелой победы Нам в качестве добычи насыпали тривиального копеечного ширпотреба. Эх, Горохов позеленеет от зависти. А ведь придется еще возвращать ему клановый амулет Огненного Скорпиона. Сражение закончено. Нас выкидывает в общее игровое пространство. Первое, что я вижу, многотысячные напряженные рожи членов Альянса. Ну да, у них не было возможности следить за сражением. Они ждали исхода, оставаясь в неведении, кто по окончании останется на мосту. Можете расслабиться, ребята. Мост отбит. Альянс издает такой оглушительный радостный рев, что волна на реке меняет направление, впервые покатившись поперек русла к левому берегу. Альянс устремляется по мосту в том же направлении. и мне обязательно так уж сильно спешить. В ближайший час мы имеем иммунитет. Нападать на мост не позволят игровые ограничения. Но ребята натерпелись, ребята готовились к худшему. И теперь на радостях не могут удержаться, чешут на спасительный берег, роняя тапки на ходу. И на том берегу сразу ныряют в наведенный портал. Игровая условность. Противник надеялся, что перекрыл все пути к отступлению. А мы умудрились сбежать даже не через форточку, а через дымоход. По понятным причинам мой клан отходит последним. Все, больше мы так рисковать не станем. Намертво привяжем точки возрождения в Кедрастане, невзирая на логистические неудобства. Всех своих отправляю отдыхать и отсыпаться. А мне придется еще поторчать в игре. Командирский чат завален сообщениями. «Господа Кланлиды уже собрались в нашем уютном дворике с Костровищем и жаждут немедленно получить рецепт победы над механоидами». «Я надеялся ограничиться видеозаписью сражения, но приходится комментировать и выдавать обобщенную аналитику по всем видам урона». Особенно возбудился Григорий Архипыч, впечатленный комбо-киркой Иваныча. «Где взяли, да кто надоумил!» А мне почем знать, где Иваныч раздобыл свое мега-кайло? Он отсыпается сейчас, вернется в игру, расскажет. И зачем таки беспокоить славного воина из-за пары незаметных пустяков? Встревает в разговор мой клановый казначей. Данный перспективный вид вооружения разработан нашим скромным конструкторским бюро. И даже уже запущена в производство пробная партия. В подтверждение Костиковых слов оружейник Орк арах вываливает из инвентаря десяток изделий, точь-в-точь, точь, как у Иваныча. «Принимаем заказы на изготовление», радостно сообщает Орк и обводит присутствующих хищным взглядом. «Ввиду срочности заказов цена будет слегка завышена». «Ох, знаю я это их, слегка завышено, но не встреваю. Не хочу мешать Костику и Араху, «Зарабатывать деньги для клановой казны. К тому же они молодцы. Меня в свою задумку посвятить не успели, но это понятно. Мне перед боем вникать было просто некогда. Зато успели в кратчайшие сроки подобрать против големов оптимальное оружие на профильного мечника и изготовить для Иваныча опытный образец. И еще десяток наклепали после. Не стану им мешать». Костик переключает на себя всеобщее внимание, а я, прежде чем незаметно покинуть высокое собрание, отвожу гнома Горохора в сторонку и протягиваю ему скорпионий амулет. Лучше сразу верну, так сказать, во избежание. Однако Архипыч одаривает меня таким взглядом, будто я оскорбил его в лучших чувствах. «Если я отдаю, то отдаю совсем. хмуро бурчит Архипыч. Я понимаю, что опять умудрился не угодить вредному гному. Но тот вдруг ухмыляется, подмигивает и незаметно для остальных показывает мне еще один такой амулет. Вот ведь щурый гном, у него, оказывается, их два было. Тем не менее, отдариваться надо. Открываю окно торговли и пересылаю ему полсотни титановых пластин, пока Костик с арахом меня не спалили. Архипыч прочитывает статы, приподнимает бровь и со значением кивает, давая понять, что ответным подарком я подгадал. Вот и ладно, меньше всего хочу ходить у него в должниках».